Глава двадцать третья. Марвин. Натали. «Господин, не надо вам это пить». Ирнелл неожиданно вцепился в руку блондина за соседним столиком, не давая ему сделать глоток из бокала. «Ты что, из общества трезвости?» — опешил от таких действий мужчина. «У меня и вовсе округлились глаза». «Нет, я скромно раб госпожи Переселенки Натальи Игнатовой», — пояснил Ирнелл. «В этом напитке находится яд. Если вы пьете, тут же умрете». Мужчина пристально на меня посмотрел и расхохотался. «Это довольно оригинальный способ познакомиться, госпожа Переселенко. Я весьма польщен. Но, видите ли, я счастливо женат. Моя жена — грандама этой провинции. Она — министр жилищного хозяйства». Мои щеки полыхнули огнем от стыда и внутреннего возмущения. Натянув на лицо маску невозмутимости, я произнесла ледяным тоном. «Ирнелл, отойди от этого господина». Пусть травится. Мы сделали, что могли. Предупредили его, а все остальное уже не наше дело. Уверена, его жена достаточно богата, чтобы организовать ему достойные похороны. Мой управляющий моментально подчинился и вернулся на свое место за нашим столом. Вопросов у меня к нему было море. Зачем в разговоре с блондином он подчеркнул, что я переселенка? И как вообще понял об отравлении? А наша вода, надеюсь, без яда? Уловив мои мысли, эрнел действительно дал ответ. «Отхлебнул из бокала брендона Значит, об этом можно не беспокоиться». Блондин осознал, что дело не в женском флирте, и мигом обрел серьезность. «С чего вы вообще взяли, что мне в бокал яд налили?» «Трактир лаванда. Один из лучших во всём артельоне. Официант!» властно махнул он рукой, подзывая парня. «Позовите сюда хозяина!» «Да, господин». Поклонился ему Карл и быстро вышел из помещения. А блондин принялся внимательно рассматривать свой напиток. У меня в перстне есть специальный камень-артефакт, который краснеет, если улавливает ядовитые вещества на расстоянии вытянутой руки. Но он белый, видите? продемонстрировал он мне свое украшение. Так что вы ошибаетесь? Или просто решили таким странным способом привлечь мое внимание? Как давно вы попали на аншайн, госпожа Переселенко Натали? Наталья. Строго поправила я его и обратилась к своему невольнику. Ирнел! Ответь этому господину на те вопросы, которые его интересуют. Госпожа Игнатова переместилась в наш мир вчера вечером. Охотно вернулся в беседу Ирнелл. Сутки назад потрясённо уставился на меня блондин. И уже успели обзавестись четырьмя рабами? Кстати, они неважно выглядят. По крайней мере, те трое. Вам бы их покормить. Думаете, я просто так зашла в трактир? На лавочке посидеть? Вскинула я бровь. Простите, сказал, не подумав признал блондин он разглядывал меня теперь с удвоенным любопытством а что насчет моего отравления в этот момент к нам подошел упитанный мужчина лет сорока пяти с небольшой залысиной мне послышалось или вы на самом деле обсуждаете отравление в моем заведении насупившись спросил он и посмотрел на блондина это шутка такая дружище марвин хотел бы я чтобы это оказала шутка герб криво усмехнулся блондин Но эта госпожа убедительно заявляет, что в моем бокале яд. Она переместилась в наш мир вчера вечером и, вероятно, что-то не так поняла. По крайней мере, мой артефакт не показывает наличие ядов поблизости. Махнул он на перстень и обомлел. Тот внезапно окрасился валый цвет. «Что за фокусы?» — изумился хозяин трактира. «Это ты мне объясни, герб!» Блондин положил руку на кинжал на поясе. «Только не нервничайте, господа!» Вскинул руки Эрнел. «Господин Герб ни в чем не виноват. И официант тоже. В трактире находился неприметный парень. Щуплый, скромно одетый, с веснушками. Он использовал заклинание, чтобы отвлечь внимание официанта. И подсыпал в бокал троунин Потом сразу ушёл». троунин изумился хозяин трактира. «Это же удобрение для огурцов. И у меня на него сильная аллергия» мрачно произнес Марвин. «А еще он становится отравой постепенно, вступая в реакцию с компонентами этого напитка. Поэтому перстень не сразу сталалом. Вещество должно было превратиться в яд уже в вашем желудке», пояснил Эрнел. «Значит, говоришь, что тип был в веснушках?» задумчиво уточнил Марвин. Все верно», кивнул Эрнел. «Карл», подозвал своего сотрудника-трактирщик. «Парень быстро к нам подошел. «Здесь крутился худосочный тип в веснушках. Ты его обслужил?» — строго спросил герб. «Нет, он просто подошел ко мне и спросил, не нужны ли в нашем заведении официанты или уборщики. Сказал, что здесь грязно, дальняя стена вся в пятнах. Я оглянулся по сторонам и ответил ему, что нет, у нас все чисто и прилично, и что вакансий нет. Он сразу ушёл, а я отправился дальше, принес заказ этому господину. Махнул он на Марвина». «Ясно», — подвел итог блондин. «Но возникает вопрос, как вы обо всем этом узнали? Неужели госпожа Переселенко обладает магией?» «Нет, не я. Мой невольник», — кивнула я на Эрнелла. «Он телепат. Уловил мысли того преступника и спас вам жизнь». «Продайте мне его за сто тысяч золотых», — встрепенулся блондин.